Глава 12. Как и следовало ожидать, мой названный папочка без особенных усилий получил себе место преподавателя. Ректор так быстро согласился принять его в штат, что никто не вспомнил о сломанных стульях. Но Маграт, как истинный поборник добра и света, не стал отлынивать, тем более что у него в подчинении была целая столярно-ремонтная бригада из полутора дюжин студентов. За ними увязалась и Анни, которая, оказывается, весьма ловко обращалась с инструментами. Я даже не хочу знать, кто из её многочисленной родни в этом повенен. Так как хорошего сегодня ждать точно не стоило, то и свидание с Гариссоном не сорвалось. Ради такого случая он даже прикупил плюшевого медведя с бантом на шее, букет цветов или пёшку с мясом. Не знаю, переживёт ли Хрюнье появление нового наложника в моём гореме. Но добродушная и весёлая мордашка и то, что никаких музыкальных кристаллов в мягком теле не нашлось, дали медведю все шансы стать моим новым любимчиком. На всякий случай я отнесла их в комнату, на работе мне понадобятся обе руки, а Питер наверняка будет подшучивать над цветами и медведем. И особенно тем, что Гаррисон их купил на честно полученные от родителей деньги и повышенную стипендию капитана футбольной команды, а не добыл Алзолы в подворотне при помощи ножа и вкратчивого голоса. Хорошо, что хотя бы оделся правильно. Обычные повседневные брюки и свитер, а не какой-нибудь костюм тройку. А вот очки это зря. Умников там не любят. Я попыталась деликатно намекнуть об этом Уилу, но он сразу же парировал тем, что слепых в неблагополучных районах любят ещё меньше. Умный парень. Как я раньше не замечала. После этого он поймал Никрокеба и галантно подал мне руку, помогая забраться внутрь. Вот это был правильный выбор транспортного средства. Экипаж из зомби-кучеров и такой же неживой лошадью стоили дешевле обычных, к тому же редко подвергались нападению уличных банд. А что внутри папахивает пылью и формалином, то можно закрыть глаза и представить, что гостишь у бабушки твоей бабушки. "Дертихоул!" выкрикнула я, после чего молчаливый кучер взмахнул поводьями, и накрытая попоной лошадь побежала медленной трусцой, гулко цокая подковами по мостовой. «Я думал, под райончик так себе-то подразумевала что-то из припортовой зоны или же рабочей окраины. Но Дертихоул? Серьёзно? Ты работаешь в самом криминальном районе во всём Эмеральде? Как туда могла попасть студентка магической академии?» Несмотря на слова, Гаррисон не стал останавливать экипаж, чтобы сбежать обратно в академию. И вопрос задал, что называется, на тысячу алзолов. «Важные люди способствовали в память о моём отце». Он, знаешь ли, был очень известным и уважаемым человеком в определённых кругах. Тебя по знакомству устроили в район, в который даже городская стража ходит группами не меньше дюжины человек. Стража там не рада это факт, но Золоторукий и Кроны, дядьшка Питер, в последнее время пересмотрели свою политику в отношении гостей района. Все эти изнеженные богатеи, у которых изо рта торчит серебряная ложечка, обожают пощекотать себе нервишки и щедро платят по счетам. Тебе ли не знать? <смех> Вышло как-то неловко и натянуто. Чем больше я узнавала Гарисона, тем меньше он походил на изнеженного богатея. Скорее уж носил этот образ как маску, а в реальности был совсем другим. В общем, бояться особенно нечего, но лучше набросай в карманы побольше мелочи, иначе будет стыдно перед ребятами, которые решат тебя пощепать. Умеешь ты успокоить, Тейт. Сама-то как выживаешь в Дертихоуле? Или это глупая шуточка в духе испугаю Гариса на домокрых подштанниках одним упоминанием о самом преступном районе города и тем самым сорву свидание. Не выйдет. Дальше он развалился на потёртом сиденье, широко расставив колени, а руку положил на спинку, аккурат над моими плечами. Слишком сложная комбинация для такого парня, как ты, мистер Три незабываемые минуты. Я бы просто сказала тебе нет и пошла искать информацию в библиотеку. Я ещё смогу тебя удивить. Дай шанс. Хотя вряд ли так же сильно, как ты меня. Он кивнул на окно, через которое уже виднелись ограждения моста, переброшенного через быструю. Точнее, такой река была где-то в год основания города. Позже её основательно загадили и перегородили решётками в сотни мест. И более актуальным названием стало бы зловонное, но все уже привыкли к Быстрой. К тому же нашему градоправителю Очень нравилось, когда на карте написаны красивые слова. Дертихоул, кажется, там именовался Месницким кварталом, что, в общем-то, недалеко от истины. Незваного гостя здесь легко могли разделать на стейки. Сам район выглядел не так и плохо, особенно прибрежная часть. Приземистые домики с высокими заборами, таверны с зеленокожими вышибалами, магазинчики, в которых можно купить практически всё, были и те, где можно купить абсолютно всё. Но они, как правило, не имели вывески. Ещё большая площадь, на которой раньше проходили разборки между бандами или бандами и стражей. И высокие башни с часами, остановившимися в день, когда убили Филча. Функциональности никакой, но Золоторукому крону она нравилась, тем более других достопримечательностей в Дерти-Хоули не было. "У Золотой бродницы", крикнул Якучеро, и тот понятно свернул направо. Вскоре остановил лошадь у каральца таверны. Как Гарисон рассчитывался за нашу поездку, я постоянно крутила головой. За милыми домашними мальчиками в неблагополучных районах надо присматривать, тем более многие видели, что он уходит со мной. У декана Лоусона могут возникнуть вопросы, если Уилл не вернётся. Оригинальное название. Гарисон кивнул на вывеску с разбитой девицей в дырявом брючном костюме. Почему золотая? Понятия не имею. «Дядюшка Питер в молодости часто путешествовал по мирам, подсмотрел где-то и картину оттуда же привёз. Не вздумай её критиковать, кстати, и вообще поменьше разговаривай. Не реагируй на подколы, не отводи взгляд и в случае чего кричи, что ты со мной». «Хм, непременно, Тейт. Он всё ещё улыбался, как будто я шутила с ним». А Золотая блудница это кое-чуть состаренные и измазанные кафе с мороженым и десертами, куда родители водят расшалившихся детишек, чтобы нарваться на учитель на говорить, если будешь плохо себя вести, то станешь как трактирщик. А одноглазый и однорукий дядеушка Питер с ног до головы покрытый тюремными татуировками одним своим видом мог наставить на путь истины самого отъявленного хулигана или напротив, вдохновить, здесь не угадаешь. Но пока что мы застопорились у входа, где красовалось объявление: вырубишь вышибалу, можешь не платить по счёту. Если он вырубит тебя, оплатишь в двойном размере и ещё пару алзолов сверху. А рядом с ним ещё одно: не оставляйте без присмотра девиц и ценные вещи. Внимание. Переступая порог Золотой блудницы, вы берёте на себя ответственность за свою жизнь и здоровье. Гробовщик Чёрный дом дальше по улице. При предъявлении оплаченного чека за ужин у нас 20-процентная скидка у него. Добро пожаловать. Последнее было дописано другими чернилами и другим почерком, изысканным с завитушками и буквами одного размера. Наверняка Питер попросил одну из знакомых девиц со сниженной моральной ответственностью поработать над его объявлением. И кем же ты числишься в этом прелестном заведении? Гарисон поправил очки и ещё раз перечитал все надписи. Вышибалы, призналась я. Не трусь, Гаррисон, меня всего-то пару раз вырубали, и то на первом курсе. Здесь довольно мило: живая музыка хорошо поставлена, развлекательная программа, неплохо кормят, а вышибалы ещё и поют за счёт заведения. Дальше топтаться на пороге не было смысла. Я открыла двери и шагнула внутрь пропахшего алкоголем и потным телами зала. Здесь всегда царил полумрак, плохо разгоняемый слабенькими светильниками. а по углам сидели всякие мутные личности в капюшонах. Кажется, часть из них были наёмными актёрами, другие давно окочурились. Но спрашивать и тем более проверять я не решалась и относилась к ним как к украшениям интерьера. Питер же, как обычно, сидел за барной стойкой и лениво щёлкал орешки, но, завидев нас с Гаррисоном, помахал рукой, чтобы подходили ближе. «Ты ему понравился. Теперь не оплошай при знакомстве», — шепнула я. «Иначе придётся спасаться бегством. Тебе». Зря, кстати, отпустил Кэп. «Я просто расскажу о невероятной любви, что сковало моё сердце. Благодаря мисс Перриш и любовным страстям Розы я теперь знаю множество нужных оборотов». «Не вздумай!» Я пихнула его в бок и повела по залу. «Серьёзно говорю, не вздумай!» Мебель здесь не меняли со дня открытия заведения, так что столы и стулья потемнели, кроме тех мест, где на них красовались свежие зазубрины и чёрные следы от заклинаний или обычного огня. Из центра одного торчал топор, от лезвия которого шла рыжеватая коса, завязанная на кожаный шнурок. «С одним из твоих названных папочек я вроде как поладил, договорюсь и с этим», — в полголоса ответил Гаррисон. «Зато теперь знаю, кто научил тебя так ловко вскрывать замки». Дядюшка Питер всегда был честным наёмником. Филч знает, что за дела свели его с отцом. А вот тот был настоящим профессионалом своего дела и кое-чему меня научил. Правда, кончил плохо. Ограбил сокровищницу одного из архимагов, за что попал на виселицу. Кеннет Липкий, твой отец, серьёзно? Но ведь большую часть украденного им так и не нашли. Угу. Из-за этих слухов мне и пришлось бежать в академию. а то было многовато желающих выпадать у дочурки Липкого, куда же тот припрятал сокровища. Сложности поступления и обучения в академиях магии компенсировались тем, что всех студентов охранял закон и гильдия магов. А желающих связываться сразу и с магической полицией, и с мстителями из гильдии, которым только дай разрешение на убийство, немного. Конечно, в такой дыре, как Дертихоул, все равно нашлись бы рисковые люди, Но здесь уже подключался авторитет дядешки Питера из Златорукого Крона, помнивших и уважавших моего папеньку. А ты? Я только закатила глаза и быстрее пошла к месту вышибалы, взяла одну из валявшихся там шляп, тёмную, похожую на те, что носят пиратские капитаны, с длинным пером, оставила рюкзак с учебниками и тетрадями и переместилась поближе к дядешке Питеру. Это что за придурок? Он взглядом указал на Гаррисона, которого уже со всех сторон окружили девчонки-подавальщицы, гладили его, пытались познакомиться, подсовывали салфетки со своими адресами. Фальшивки, конечно, здешние работницы не стремились оправдать название заведения. «Да, так, учится со мной». Питер прищурился и склонился над стойкой. «Просто учится? И просто притащился за тобой в Дерти Хоул? Что-то не верится Лизе». Он точно не из полиции или гильдейских? Я его пять лет знаю. С законниками Гаррисон точно не связан. Можешь не волноваться. А вот твои девчонки совсем обнаглели. Обчищают ему карманы среди бела дня. Надеюсь, хотя бы браслет с кристаллами Алзолов оставят. А то в самом деле придётся платить за ужин. Не разорюсь, конечно, но всё равно приятнее, когда это делает Гаррисон. Без потери парочки монет посещения Дертихоула не засчитывается. развёл дядешка руками. Подумываю вписать это в туристическую программу. Угу. Тогда уж и про возможную заточку под рёбра не забудь упомянуть. Тоже часть туристической программы. Или то, что с девочкой из заведения мадам Ларены может не вовремя слететь иллюзия. Пусть гости района не разочаровываются, увидев не совсем девочку или совсем не девочку. У меня как-то не хватало денег до стипендии, подрядилась обновить им иллюзии, противозачаточные заклинания и те, которые защищают от срамных болезней. Схема-то у девочек готова и наложена на специальные амулеты, а вот магической энергии напитать не хватает. К тому же знаки от долгого использования искажаются. Нужно всё проверить и исправить ошибки, а для этого снять все чары». В общем, тогда у меня случился день настолько пугающих открытий, что не получилось поделиться даже с дядежкой Питером. Но он и сам всё знает, наверное. Ты во всём видишь только плохое, Лизи. С тяжёлым вздохом дядежка плюхнул на стойку пустой бокал и тут же наполнил его соком, который держал тут специально для меня. Безалкогольные напитки, кроме отрезвляющего пойла, не вписывались в концепцию заведения. Ни во всех поддержал его Уилл, который наконец-то вырвался из цепких рук подавальщиц и подошёл к нам. Я просто реально смотрю на мир и людей, что его населяют. И это уже не раз меня спасало от неприятностей. Ты бы тоже получился, Гарисон. На последней фразе я выразительно кивнула в сторону подавальщиц, которые сбились в стайку и уже делили вытащенные из его карманов. Нет, правда, страх потеряли. Раньше они старались обчищать карманы незаметнее. и брали не больше положенных на чай десяти процентов от счёта. Повара на кухне тоже расслабились, сок оказался кисловат, но просить у дядюшки Эля или разбавленного вина было бы ошибкой. Он что-то там наобещал моему отцу, теперь следил строже, чем за собственной дочуркой. И стать такой же злюкой? Нет, я предпочитаю верить людям и искать в них хорошее. Гаррисон тоже повернулся к подавальщицам и помахал им рукой. Девчонки фальшиво заулыбались в ответ. Потом у одной резко зашевелился передник и полыхнул пурпурным огнём. У второй то же самое случилось с рукавом платья, у третьей сгорел лиф, но уже с зелёными всполохами. Пока разносчицы визжали и руками сбивали холодное безвредное пламя, вспыхли окончательно, пришли в себя и успели разбежаться по углам трактира. «Только этой дряни мне не хватало». Возмущённый дядюшка встал в полный рост и опёрся на стойку громадной ручищей и жутковатым крюком – Быстро ловите их куры. Если успеют расплодиться, услуги мага вычту из жалования. Дальше он развернулся к гарнизону и нахмурил брови. Зачем притащил ко мне эту погонь? Тренировался накладывать чары на живых существ. А вспыхли для этого подходят лучше всего. Кто же знал, что у вас здесь гостей обчищают прямо на входе. А стоило зверушкам оказаться далеко от стабилизирующего амулета, как чары начали таять. Мне казалось, что дядька Питер сейчас размажет уило по стене. Он тут только налил ему полный бокал эля и пододвинул блюдо с закусками. Я тут же потянулась к ломтиком свежего хлеба, чуть подсушенного с одной стороны, укрытого кусочком слабосолёной рыбы с мягким сыром, и быстро закинула один себе в рот. А он не такой придурок, как ты говорила. Сдал меня дядьушка и указал взглядом на шустрого малого, пытавшегося сбежать не заплатив. Чем-то на молодого Кен это похож. Пока тот ещё был честным наёмником и не затёр внешность постоянным ношением заклинаний невидимости. Да, здесь Питер был прав. Сколько бы ни пыталась вспомнить лицо отца, у меня ничего не выходило. Его черты плыли и менялись. Его и магическая полиция опознала только по характерным отметинам на ауре, а не по внешности. Но отец плохо кончил. Надеюсь, Гаррисону повезёт больше, а мне пора работать. Здоровенный детина в замызганном костюме уже успел открыть дверь, как я подцепила его энергетическим жгутом и подвесила вверх ногами. Дальше дрыхнула, как следует, чтобы из карманов посыпались монеты, собрала их заклинанием и всыпала в руки одной из подовальщиц. Мужчина попытался возмутиться, но поймал тяжёлый взгляд дядешки Питера и замолчал, а когда я опустила его, также молча плюнул на пол, скривился и ушёл. Догонять и заставлять его убирать за собой никто не стал. Разнообразные плевки, грязь и пятна крови тоже работали на неповторимую атмосферу заведения, которой так гордился дядюшка Питер. «Ладно», — я с намёком потёрла руки, «пойду-ка на своё место, задание на завтра, у-у-у». На самом деле, конечно, не хотелось снова подставляться перед Гаррисоном, а то у дядюшки хватает и других воспоминаний. «Иди». Питер тут же забыла о моём присутствии и повернулся к гаррисону. А ты стала быть тот самый капитан футбольной команды. Он же кривоногий полузащитник. Лизи постоянно рассказывает о ваших матчах. Какой бы насыщенной ни была жизнь в Дертихоуле, разнообразнее её не назовёшь. Поэтому дядешка Питер откровенно скучал и цеплялся за любую возможность узнать что-то новое. У него уже скопилась солидная библиотека из книг и кристаллов с записями театральных представлений. Но это не мешало каждый день набрасываться на меня с вопросами: как прошёл день, что нового в академии. Вас уже учили замораживать человека так, чтобы он сначала превратился в громадную глыбу, а после оттаял и снова побежал. Новости из жизни обычного студента тоже не отличаются разнообразием. Поэтому я частенько рассказывала дядешке о матчах нашей футбольной команды. Получалось неплохо. Слушал не только он, но ещё и подавальщицы, стоявшая на раздаче Повар и наш престарелый ночной сторож. Должность чисто формальная, смельчаков, которые бы решились ограбить заведение дядешки, не существовало в природе. Вот зацепить в вышибалу, в почти честной драке другое дело. Но Гарисон не оценил мой вклад в рост его популярности. «Честно скажу, Тейт — самая необыкновенная девушка на нашем факультете. Настоящая красотка, к тому же. Но в футболе ни Филчи не смыслит». «Продули последний матч 3-0. Сдала я Уилла и перебралась за отдельный стол, где всегда сидел вышибала». «Никакого огня сегодня», — раздраженно сказал дядюшка. «Ещё с прошлого раза гарь не выветрилась». «Могу поспорить, что дело здесь не только в моём небольшом элементале», А если и в нём, то неповторимая атмосфера блудницы точно не пострадала. Сдежь не полумрак и без того наполовину состоял из табачного дыма и следов огненных заклинаний. Но если дядешка просит мне несложно использовать другие стихии или вовсе положенную чернокнижникам тёмную магию. Пока желающих не платить за ужин ценой собственного здоровья не находилось, я разложила на столе тетради и учебники, пытаясь вникнуть в конспект лекции. треим из пья ядовт досв являся их ефт против два прков. Нет, это вроде бы понятно, но что за шифрованное послание идёт дальше? Его вообще безопасно читать? Это не приведёт к новому прорыву с кверны. Что ты? Снова пытаешься призвать древнее зло? Гаррисон сел на соседний стол, и королевским жестом положил передо мной свою тетрадь, до противности аккуратную и с легко читаемым конспектом. На первом курсе я тоже пытался активно сокращать. Потом дошло, что на расшифровку трачу кучу времени, и стал писать подробнее. А я думала, что умственно отсталый Гаррисон пишет дольше всех, потому что ему буквы с трудом даются, и гордилась своим превосходством. «Совершенство со всех сторон», — буркнула я, — и внесла ряд поправок в свой текст. По нему же еще к экзамену в конце года готовится, а Гаррисон к тому времени может растерять свою тягу помогать ближнему. Пока же он поправил очки и подтащил к себе учебник, правда, очень низко склонился над страницей, будто зрение стало совсем слабым. Я хотела подлечить его, но проклятый Макград изрядно опустошил запасы. Работать оставалось еще часа три, а Уилл не просил о помощи». Тем временем одна из подавальщиц поставила перед ним блюдо с закусками и новым бокалом эля. Гарисон скривился и отодвинул его от себя. В академии меня научили четырём способам навести порчу по слюне. Точно хочешь поучаствовать в ещё одной моей лабораторной работе? Девушка невольно покосилась на свой опалённый рукав, поджала губы и унесла еду, чтобы через минуту заменить её новой порцией. А ещё она бухнула на стол закрытую корзину через просветы между прутьями которой то и дело пробивались разноцветные лучики от разгорянных и испуганных вспыхлей. Подарок от заведения, приятного вечера. Благодарю. Гарисон невозмутимо запихнул корзину под стол, затем отхлебнул эле и прищурился. Отличное местечко, атмосферное. Ты только выбиваешься. Вправду тут работаешь? Угу. Пятый год. Не мешай, а, скоро начнётся поток людей, надо успеть немного разобраться с заданиями на завтра. Картины, вон посмотри. С конспектами УИЛо дело пошло быстрее, но в блудницу уже начали набиваться люди и не люди, вроде усталых работяк из подгорного народа, которые реконструировали особняк Златорукова. Такие обычно жутко устают на работе и приходят сюда с желанием почесать о кого-то кулаки, чтобы немного сбросить напряжение. Вышибала на эту роль подходит просто отлично. Эй, коренастый и помятый мужчина в спецовке встал напротив нашего столика и подбросил в воздух кувалду. Кто им только разрешает брать инструменты со стройки? Ты что ли здесь отвечаешь за порядок? Как видишь, я очень надеялась дописать две последние строчки, но работяга не был настроен откладывать веселье. Шёл бы ты, а? И что же такая милая соплюшка делает на месте вышибалы? По пути он толкнул Гаррисона, чтобы наверняка спровоцировать драку, и навис надо мной, обдав запахами пыли, дерева и недельного пота. Нижними нотами шел стойкий перегар от дешевого пойла. Обычный коктейль, отличающий подгорный народ, но с непривычки вышибает слезу. «Призываю древнее зло», — ответила я. После взмахнула рукой, подвешивая нужные знаки, и напитала их подкрашенной в зеленый цвет магией. Пол под ногами работяги задрожал, затем покрылся светящимися знаками и начал клубиться туманом. Дядушка Питер нахмурился и покачал головой. Не пойму, от чего. Я всё сделала как надо, без огня, а доски давно пора было менять. Подгорный мастер размахнулся кувалдой и саданул ею по полу, от чего тот сразу же взорвался, выпуская букет щупалец твари с нижнего плана бытия. Разозлённая тем, что её оторвали от еды или отдыха, она перехватила работягу поперёк туловища, запустила в стену, а затем свернула щупальца и исчезла. Я же наскоро подлатала заклинанием пол и прикрикнула. «Мэри, запиши насчёт этой компании услуги бытовой магии». Главная над подавальщицами понятливо кивнула, а остальные мужчины из подгорного народа на время притихли. «Напряжённая работёнка», — заметил Гаррисон. «Ну, интересное. Знаешь, а я бы попробовал. Давай подменю тебя на полчасика, пока готовишься к занятиям». «Ты? Без обид, но мне тебя ещё в академию возвращать. Хотелось бы не в виде зомб». Пока я говорила, Гаррисон самонадеянно стащил с моей головы шляпу, натянул её, обернулся к залу и подвигал бровями. «Ну всё. Кажется, нашей футбольной команде придётся искать нового капитана». Завсегдатые и гости заведения почти сразу же всполошились и обратили внимание на нового вышибалу. Конечно, о дочурке Липкого многие слышали, как о её способностях. А этот домашний мальчик с эмблемой мага третьего уровня им на один зуб. Ушлые подавальщицы сразу же начали принимать ставки, кто и как быстро вырубит Гаррисона. А тот невозмутимо подвесил несколько знаков и положил руку на спинку ближайшего стула. Ещё не поздно отступить. Пыталась я образомить Уйла, но его самодовольная ухмылочка быстро погасила это желание. Некоторые люди некомфортно себя чувствуют, если на их теле нет ни одного синяка. Наверное, он из таких. А где та самая картина, про которую ты говорила? В ответ я молча указала на стену слева. На самом деле это была не совсем картина, а лист бумаги с карандашным наброском девушки в обтягивающем кожаном комбинезоне. Таком же порванном, как и на вывеске заведения. Дыры вышли весьма специфические. К примеру, через одно проглядывала вся левая грудь целиком. Этот лист дядька притащил из своих путешествий по другим мирам, поэтому белизной он не отличался и целым тоже не был. Затёрся в местах сгибов и лишился куска в правом нижнем углу, где обычно художники ставили свою подпись. Но дядюшка всё равно очень ценил рисунок, как память о лихой молодости. Мазня какая-то. Гарисон подписал себе смертный приговор и подкрепил печатью. Но некоторый потенциал у художника есть. Возможно, с годами из него выйдет неплохой карикатурист, из тех, что малюют наброски к газетным статейкам. Сразу несколько десятков глаз уставились на дядюшку, ожидая его дозволения. Картина была не просто символом блудницы, считалось, что она приносит удачу. Множество обитателей Дертихолла перед важными делами приходили в таверну, чтобы прикоснуться к потрёпанному листу, отчего его пришлось закрыть двумя слоями толстого стекла, на то ведь и на память наравели кусочек оторвать. Поэтому Питер коротко и едва заметно кивнул, признавая за Гариссоном право занять место вышибалы, а за прочими отдавать ему по шее. Не до смерти, конечно, исключительно в рамках воспитания будущего боевого мага. Ссорится с академией и гильдией магов из-за такого постика никому не хотелось. Первым среагировал большой Сэм, полукровка зеленокожих, как самый преданный поклонник мистических сил картины с блудницей. Он неспешно встал, демонстративно отложил подальше свой топор, обмотал пальцы полотенцем и двинулся на гаресона. Сразу же за ним поднялись с мест трое подгорных мастеров и один из закутанных в тёмные хломиды парней. Пятеро против одного. Весьма серьёзный расклад. Тем более у Иллием слабый маг, а у Зав всегда таевтоверна, с собой всегда множество амулетов, которые увеличивают силу, скорость, регенерацию и прочее. Есть и такие, которые выпускают простые заклинания вроде молний или заморозки. Одно-два гаррисон ещё отобьёт, но сразу несколько Тем более пока он сидел на месте и не шевелился, только потихоньку допитывал знаки энергии. К моменту, когда большой Сэм подошёл и замахнулся, чтобы вырубить наглово вышибалу одним ударом по уху, Гарисон быстро соскользнул со стула, а весь зал таверны погрузился в непроглядную темноту, вместе с которой исчезла вся магия. От такого даже мне стало чуть-чуть страшно. Одно дело, когда ты маг восьмого уровня, другое пятикурсница. которая знает простейшие боевые приёмы и умеет быстро бегать. Ещё хорошо прятаться. И именно этим навыком очень хотелось воспользоваться, потому как из темноты постоянно доносились всхлипы, крики, удары и чья-то ругань. Но пока что я мужественно сидела за столом, а не под ним, и просила тёмную праматерь сберечь хотя бы несколько частей Гаррисона, с которыми я пойду на повинную к декану Лоусон. А лучше жизни этого болвана. здоровье точно не выйдет. Но он же сам хотел поваляться немного в лечебнице, пока остальные сдают зачёт. Вот желание и исполнилось. Кто-то вскрикнул особенно громко, отчего я зажмурилась и ещё раз вызвала к праматери. Не то чтобы она раньше откликалась и спешила мне на помощь, но лишним не будет. Вдруг по векам ударило красным огнём, и я приоткрыла один глаз. Живой и на первый взгляд даже целый Гарисон сидел рядом и лениво прижимал полотенце к разбитому носу. Маги уже вернулась, поэтому я быстренько подлечила его и только тогда решилась вытянуть шею и заглянуть в зал. Большой Сэм тоже сидел на прежнем месте и зажимал разбитый нос. Все подгорники вяло размешивали принесённую им похлёбку, а тип в тёмной хломиде курил свою трубку. И если бы не сломанный стул, который раньше стоял рядом с гарисоном, можно было бы подумать, что эти пятеро просто покричали и потоптались в темноте. Двойная оплата. Дядюшка недобро прищурился, глядя на нас, но Уилл махнул рукой. Почему? Вроде бы здесь никто не пытался задеть вышибалу. Сэм и прочие поддержали его вялым согласием, а Мэри показала оттопыренный большой палец. А ты неплохо дерёшься. прошептала я и снова уткнулась в конспекты. Мог бы стать отличным мастером-воином. Угу. Но пока что меня и посредственный маг устроит. С третьим уровнем более чем посредственный. Никакой было бы точнее. И зачем? Сейчас гаррисон легко справился с пятёркой противников, использовав для этого крохи магии и свои боевые навыки. А пройдя он специальное обучение, мог бы неплохо устроиться в жизни. «О, Тейт, и ты туда же!» Он с сомнением потрогал нос, но заживила я его качественно. Скоро и боль уйдёт, а за ней и припухлость. Скажем так, у меня, как и у твоей соседки-пекаря, есть неадекватные родственники, готовые сломать жизнь, если та идёт не по их сценарию. И по сравнению с такими, даже Кеннет Липкий кажется отличным отцом. «Папу не трогай», — пригрозила я. «Он много чего натворил, но не был плохим человеком. И дочку какую оставил. Дядюшка тяжело прихрамал к нашему столику, сел рядом с Гариссоном и кивнул на меня. А ты нормальный парень, заходи как-нибудь ещё поболтаем, но вздумаешь обижать мою Лизи, сделаю тебя евнухом. Он не шутит, на всякий случай уточнила я, хотя Гариссон всё равно не выглядел испуганным. И затаил обиду за картину, так что без меня сюда не суйся, а сегодня внимательно смотри по сторонам. Моя девочка, с умилением подтвердил дядешка